Я пойду, Ольга, пора, и я тоже. Решительность и волнение выразились на лице молодицы. Куда? К своей маме. Пропадет пропадом со своим добром, со своими хитростями. Она бросилась к сундуку, выхватила оттуда полинявший, еще видно девичий платок, повязалась им, засуетилась по хате, собирая свою одежду. Говорили мне сестры: не выходи за него, а я глупая. Какие сёстры. Удивился даже насторожился Зиной Васильевич, так как перед тем Ольга сказала, что у неё никого нет, кроме матери в больнице. Только я начала работать сестрой, как туда привезли Кундрика с аппендицитом. Кем он только не прикидывался тогда передо мной, чтобы обмануть, и всё-таки обманул. Она тоскливым взглядом окинула хату. Вот, кажется, и всё. Ничего не взяла его. Босс теперь ищет себе четвёртую жену. Что сказать на это, сагайдак не знал. Жаль было этой едва расцветшей юности, попавшей в лапы торговца и не познавшей хоть сколько-нибудь женского счастья. А недоброе предчувствие томило и томило. Ведь от кундрика верно всего можно ожидать. Как часто нас предают те, что вертятся на виду, да на шоптуют о ком-то и взглядом недоверия ощупывают весь мир. Было это прежде, есть это и теперь. И он когда-то знал такого же кундрика, который ещё в Червонном казачестве всё не доверял ему, а потом, когда в молодой ржи стоял перед смертью, увидел того кундрика среди своих палачей. А вы что опечалились? Спросила и доверчиво подошла к нему Ольга. Это я вас огорчила. Все Зиренько все понемногу невольно привлек к себе женщину, которую и назвать женщиной нельзя было, сама молодость дышала в ней. Она всхлипнула, а он успокаивающе положил руку на ее плечо, как положил бы своему ребенку. Жаль всё же, что у него не было дочки. Вы, Зиной Васильевич, снова в лес пойдёте? Из-под влажных ресниц глянула на него. Да. Так я вам покажу свою хату. Может, придётся когда-нибудь забежать. Мы бы вам бельё постирали. А то как же там без наших рук? Уже заговорила по-женски, рассудительно. Спасибо, Ольга. Не забудьте нас и фамилии нашей Скачуки не забуду А ты как сестра когда сможешь раздобуть бинтов йода первую помощь партизанам дать тебе денег Нет нет я сегодня же сбегаю в нашу аптеку там моя подруга работает и ещё раз взглядом прощания обвела жильё ничего не жаль Жаль только бросать здесь эту картину, так забери с собой. А потом Кундрик будет трясти мою душу. Я напишу ему записку, что картину взял с себе и начал вынимать из рамы бушующий ветер. Если прибежит за ней, уплачу 10 фунтов муки. Ольга на хате стояла на юру возле низинного луга, поросшего осокой ивником и кустистыми альхами. За лугом начиналось стогнелое болото, где он не раз охотился на птиц. Иногда тут и зимовали утки, сбившись на болотном озерке. А как пройти к этому забытому озерку, где научили стах Артеменко и Златочуба и Миколка, у которого были синие со степной задумчивостью глаза? И откуда такое у ребенка? Они остановились возле стареньких ворот, точнёхонько такие были и у Данила Бондаренко. Где он теперь? Ольга открыла калитку: "Зайдите хоть на минутку к нам". "Не могу". "Непременно зайдите, а то я загадала", по-детски умоляла всё её лицо. Он ну, коль загадал, а то что поделаешь, развёл руками Зиной Васильевч и пройдя мимо огороженного цветничка, подошёл к порогу, перед которым лежал старый мельничный круг, из середины его выбился куст мятлицы и сиротливого цветка ромашки. Вот где нашла себе кров. Ольга Настиш отворила дверь. В сенях его удивил новый сак, выглядывавший из проёма, ведущего на чердак. Это кто ж у вас ловит рыбу? Я, смутилась Ольга. Когда была малой, то целые дни плескалась в воде, а как подросла, то только вечерами, чтобы люди не смеялись. Мать называла меня заправским рыбаком. Он заходит в обычное крестьянское жилище с татарским зельем на глиняном полу, со скамьями вдоль стен, с ржаным хлебом и саломкой на столе. с рушником и старыми иконами в углу матери не было дома она в колхозе до яркой работает уже и стада угнали на восток а мать всё ходит к коровам которых нет сказала ольга бросилась в маленькую комнату и вскоре вернулась туго набитой полотняной торбой тут вам на дорогу две буханки хлеба кусок сала и несколько сушёных карасей хлеб я сама пекла Мне надо, Ольга. И не говорите такое. Спасибо, милый. Он поцеловал её в щёку, а она снова вспыхнула. Неужели вы нас оставите фашисту? И такая печаль была в её голосе, что и у него задрожали ресницы, и он на себе ощутил тяжесть вины. Сдерживая боль, поклонился женщине, поклонился жилью или святому хлебу, что лежал на столе. и быстро вышел на улицу. Когда оглянулся, увидел Ольгу. Она махнула рукой и тоскливо припала грудью к воротам, и они тут же отозвались стоном. Такой и осталось в его памяти, а в душу заронила печаль. За мостиком по обе стороны которого стояли старые развесистые вербы, Сагайдак свернул в пшеницу, что вот-вот должна была дождаться косарей. Кого ты дождешься теперь? И Ечмей уже склонил свои золотые перунские усы. Только вез не печалился, не поколебимо держал колокольчики метелок. Какая жуткая тишина стояла на полях, нигде ни души, даже перепелка не подаст голос, тоже наверное чует лихо. Никогда бы нам не знать такой жатвы, такой страды. Вечер уже сменил синюю кирею на тёмную, когда Зиной Васильевич добрался до своего нового жилья, что не знало, куда ему приткнуться к селу или к дубраве, или к лугу, за которым вздыхала пригасшая речка. Возле хаты стоял рядок плакучих берёз, опустивших ветви на изгородь. Хата же имела два выхода: один на подворье, другой на улицу. Он зашёл на заросший зелёным спорошим двор, где возле дровяника лежал старый вербовый чёлн, в расщелинах которого засыхала какая-то неприхотливая травка. На речке шлёпнуло весло, испуганно пискнул кулик, а над головой прямо к вечерней звезде пролетела стайка уток. Тихо-тихо к земле подкрадывался сон. А что будет завтра с тобой? С огорода бесшумно вышла ещё не старая женщина с кошёлкой в натруженной руке. В кошёлке краснела молодая картошка, яршились первые белоносые огурчики. Так когда-то выходила с огорода и его мать, радуясь первой картошечке, первому огурчиком. Пришёл, устал с дороги, спросила как близкого человека скорбно улыбнулась увядшими губами вздохнула и вздохнула за вербами уже невидимая вода то ли человек вздыхает как речка то ли речка как человек пришёл ганн иван не прогоните вдвоём будет веселее хотя теперь и не до веселья садись на заваленку отдохни А хочешь, в хату иди. Я сейчас картошечки со шкварками приготовлю. Наглядевшись на подсолнухи, что только-только раскрыли золота цвета, он походил по огороду, потом подался на луг, запоминая все ходы в лесу. Тёмная безлунная ночь опустилась на Чернолесье и село. А завтра в эту пору прорежется молодой месяц. где тут ли в лесах ли он увидит этот молодой месяц тревожись прислушивался к западу но там было тихо только в небе изредка задыхаясь от натуги тяжело дышали бомбовозы кому они через какой-то час принесут смерть выпустил её бешеноватую бешеноватый